Шура. Шура не представляла, что будет так тяжело. Теперь, даже чтобы выскочить в магазин за молоком и хлебом, приходилось Петрушу одевать, а он этого терпеть не мог. Одного его оставлять дома она боялась, хотя понимала, его где положишь, там и лежит. Но все равно было страшно, а вдруг? Вдруг испугается, вдруг перевернется, вдруг захлебнется в слезах. В общем, напридумала ну, себе черти каких страхов и поверила в них. Денег не было совсем, какая у Петруши пенсия. Отец как мог помогал, иногда привозил продукты, но и это была капля в море. Однажды Шура поехала к маме на кладбище. Петруша на руках, тяжеленький, уже будь здоров. В коляске было бы легче, но как коляску затащишь в автобус. Нашла до маминой могилы, на одной руке Петруши, другой пыталась убрать листья, ветки. Памятника не было. Простой металлический крест с убогой табличкой, на которой черной краской криво написаны мамина фамилия и даты рождения и смерти. Шура подумала, как было бы хорошо поставить маме памятник из белого мрамора, с фотографией, где она молодая и красивая. Где уж на цветы и то денег нет. На соседней могиле копошилась какая-то старушка в резиновых сапогах и синем рабочем халате. Подошла к Шуре. «Мать твоя, что ли?» Шура кивнула. «А с ребятеночком что?» Спросила любопытная бабка. «Больной, что ли?» Шура молча смотрела перед собой. «Идем, девка, чаю попьем». Старушка ловко пробралась через ограды и бойко зашагала вперед. Шура поплелась за ней. Зашли в маленькую сырую старушку. Старушка поставила на плитку чайник и достала пачку печенья, заварила чай. Шура положила петрушу на маленькую ободранную кушетку. От плитки старушка быстро нагрелась. Бабка сняла платок и налила чай. Увидела, как Шура ест печенье, вздохнула и достала пакет с бутербродами. Смущаясь, Шура съела два бутерброда. Разговорились. Шура рассказала ей про свою жизнь. Старушка вздыхала и качала головой. Старушка, а звали ее тетя Тоня, Рассказала Шуре, что работает на кладбище пятнадцать лет. Когда-то пристроила подружка, царствие небесное, вечная память. Прибирается на могилках, красит ограды, сажает цветы. Есть постоянные клиенты. Те платят хорошо, не задерживают. Особенно эти евреи, те, что в Америках живут. Они-то родню чтут, не забывают. Памятники богатые ставят из черного гобро, денег не жалеют. Есть клиенты временные, на раз тоже приработок. В общем, живем не тужим. Деньга хорошая, на все хватает. У тети Тони навернулись слезы. У меня тоже свое горе. Дочь десять лет лежит, не встает. Муж подонок избил, позвоночник повредил. Сам-то сидит, но нам от этого не легче. Тетя Тоня плакала и рассказывала, какая ее Ленка была красавица. Коса до колен, глаза синие, вот такое горе. Есть еще внучок Димка, на повара учится. Раньше, когда малой был, бабке здесь на кладбище помогал. Скоро в армию пойдет. Пока тетя Тоня на работе, за дочкой соседка приглядывает. Шура слушала и кивала. А потом тетя Тоня предложила ей работу, себе в помощь. Справляться одной уже нелегко, а клиентов своих отдавать этим воронам — это она про своих подельниц неохота, подавится. «Давай, шурк хватай удачу за хвост», — засмеялась тетя Тоня. «Сюда ведь со стороны и близко подойти не дадут, а нам с тобой и на двоих всего хватит. Да и работа спокойная, на воздухе, никто нервы не мотает. А сейчас весна, работа и вовсе будет море, только успевай». «А Петрушу куда?» — тихо спросила Шура. Тетя Тоня махнула рукой. В интернат сдашь. Тут хороший, прям за окружной, в лесу, в старой усадьбе. На выходной будешь забирать, а потом денег соберешь, няньку возьмешь. Шура покачала головой. Не отдам. Ну смотри, вздохнула тетя Тоня. Жить начнешь по-людски. Ребенку всего дашь, и врачей, и питание, и на море повезешь. А так думай, делать хозяйское, добровольное. Шура поблагодарила за чай, подхватила Петрушу и поехала домой. Ночью не спала, думала, может, правда попробовать. Не проживешь ведь на Петрушину пенсию. А врачи нужны и массажисты, и фрукты, и море. Наутро поехала в интернат. Интернат, бывшая барская усадьба, стоял в сосновом бору. Детки, укрытые шерстяными одеялами, спали на веранде на улице. Главврач, немолодая, усталая женщина внимательно выслушала Шуру и кивнула. «Правильно мыслишь, ему тут будет хорошо, все специалисты есть, питание четырехразовое, соки, фрукты, прогулки, только с местами плохо, но ты, мать-одиночка, попробуй». И она дала Шуре список справок и бумаг, необходимых для устройства Петруши. С очередью помог отец, подключил приятеля в министерстве, дали ходатайство, Шура собрала все справки, через месяц получила место. Вместе с отцом она отвезла Петрушу в интернат. Целовала его и говорила, что придет завтра. Петруша, не мигая, ничего не понимая, смотрел на нее. Отец и нянечка вывели Шуру из спальни. На улице отец крепко обнял ее и сказал, что она умница, все сделала правильно. Шура расплакалась, какое там правильно, такая на сердце тоска. Когда вошла в квартиру, опять разревелась. Посмотрела на Петрушину кроватку, игрушки, в которые он не играл. Она утро поехала на кладбище, нашла тетю Тоню. Та ей обрадовалась и принялась вводить в курс дела. Началась Шурина трудовая жизнь.